Андре Куреш. Код рождения — 1923. Его называли «Ле Корбюзье» парижской высокой моды, сравнивая с архитектором-модернистом. Общество менялось в очередной раз, менялся стиль жизни, и эти изменения требовали, помимо прочего, нового оформления. Однажды он сказал в интервью, Моя революция в 65-м году не была результатом расчета, вызванного желанием идти в ногу со временем. Это произошло на подсознательном уровне, стало реакцией на эпоху, которая одновременно была прогрессивной и агрессивной. Новым людям требовалась новая мода. Андре Куреш родился на юге Франции в По в 23-м году. Отец дворецкий в поместье хотел, чтобы у сына была достойная профессия, поэтому Андре отправили изучать гражданское строительство. Во время Второй мировой войны он вступил в ряды военно-воздушных сил, учился на пилота, однако, когда война завершилась, Андре был твердо уверен, что дальше он отправится заниматься тем, что его действительно интересует. Он не хотел становиться инженером-строителем или военным, Он хотел стать модельером. Еще до войны он порой рисовал эскизы одежды и обуви для одного из местных портных и понял, что мода интересует его куда больше, чем строительство и архитектура. Великий Крестобаль Баленсиага, чьим творчеством Андре восхищался, родился неподалеку от тех же мест, что и он, но в Испании. Именно его Андре выбрал в качестве своего учителя. И сразу, как только освободился от всех своих военных обязательств, отправился в Париж, мечтая стать одним из ассистентов Боленсяги. Он поступил в школу при синдикате высокой моды, но работу своего любимца-модельера сразу получить не смог. В результате он оказался в одном из небольших парижских домов моды, у Жанны Лафари. Однако у Андреа была цель и он, наконец, нашел путь к ее достижению. Познакомился с людьми, работавшими посредниками Баленсиаги во Франции. Однажды Андре поручили доставить письмо Баленсиаги. Так он встретился со своим кумиром и попросил взять его на работу. Баленсиага согласился. Позднее Андре будет вспоминать о том, как пришел работать, в известнейший дом моды, сравнивая это с поступлением в монастырь послушника, который готовится дать обед. Такому сравнению способствовала атмосфера, царившая в ателье, тишина, строгость, дисциплина. Андрей Куреш проработал там пять лет, начиная с 50-го года, а затем, убедившись в способностях своего помощника, Боленсяга отправил его в свое ателье в Испании. там Андре провел несколько лет, а, вернувшись, решил начать собственное дело, осознав, что иначе всегда будет оставаться в тени учителя. Болинсяга сделал вид, что не слышит, и продолжал делать так всякий раз, как Андре заводил разговор на эту тему. А затем в один прекрасный день зашел к нему и сказал «Вы уходите? Вам нужны деньги, я дам. Нужна помощь с организацией». Я пошлю своего управляющего. Нужны клиенты? Пошлю клиентов. И в 61-м году с помощью своего учителя Андре Куреш наконец открыл собственный дом моды. Его партнером стала Кокелин Барьер. С этой молодой женщиной он познакомился все у того же Баленциаги. И теперь, когда Андре смог пуститься в самостоятельное плавание, Она отправилась вместе с ним. Забегая вперед, скажем, на пять лет спустя, в 66-м году этот союз стал не только творческим, но и семейным. Теперь Куреш мог воплощать в жизнь свои собственные идеи, а они существенно отличались от того, чем он занимался долгие годы до этого. Наступало новое время, роль женщины в обществе менялась, становилась куда более активной функциональности, простота — вот что Куреш полагал главным в одежде. И основной при этом — иметь цель понимать, для чего предназначается одежда, а уж это повлечет за собой соответствующую форму. Каблуки казались ему излишеством, ведь в обуви должно быть удобно двигаться, женщины должны снова иметь возможность бегать и ходить а плоские подошвы туфель требовали и совсем другого силуэта, чтобы пропорции были гармоничными. Силуэт пятидесятых с его затянутой в рюмочку талии принадлежал уже другой эпохе. Он сковывал движение, и к тому же, как полагал Куреш, зачем разделять тело на две части, когда оно является единым целым? Новому времени куда больше соответствовал силуэт, который он стал предлагать, свободный расширяющийся от плеч вниз, трапециевидной. Пустое украшательство казалось курежу совершенно излишним, и стиль отделки, который он начал использовать в женской одежде, пришел из мужского гардероба, который подкупал курежа своей куда большей практичностью. Но просто заимствовать у мужчин отдельные детали — это было бы слишком просто, и этого было бы слишком мало. Куреж разрабатывал свою собственную, цельную эстетику, которая куда больше соответствовала современному образу жизни. Образование, полученное Курежем, его интерес к архитектуре, умение мыслить объемно и, разумеется, отличная техническая школа, которую он прошел у Баленсиаги, позволили ему выработать свой стиль, который долгие годы будет оказывать влияние на многих других дизайнеров. Сегодня для нас брюки — просто необходимейшая вещь в женском гардеробе. А тогда, в начале 60-х, когда Андрей Куреш стал предлагать их на все случаи жизни, это было новаторством. Они удобны и практичны для современной жизни. Если они хорошо скроены, то подчеркивают достоинство женской фигуры и могут выглядеть не менее женственно, чем остальные предметы гардероба. В брюках он полагал, можно и уместно пойти куда угодно, и на работу, и в театр, и на встречу с друзьями. С его легкой руки женские брюки начали свое победное шествие. Его часто называют изобретателем мини-юбок, и Мэри Квант, и Андре Куреш претендуют на то, что первыми ввели их в моду. Как бы там ни было, юбка укоротилась, и хотя ноги при этом открывались довольно высоко, Цель при этом была сделать юбки более удобными, а не более соблазнительными. В январе шестьдесят пятого куреш показал коллекцию, которая заняла особое место в истории моды. Высокие, длинноногие девушки-модели спортивного телосложения демонстрировали короткие платья. Они заканчивались на десять сантиметров выше колен. Белые сапожки, шлемы и очки, напоминавшие о костюмах астронавтов. После показа не раздалось обычных аплодисментов. Аккуреш получил записку, в которой редактор одного из журналов о моде писал, что, наверное, Андре сошел с ума, настолько короткие юбки, сапоги в летней коллекции. Казалось, это был провал. Но вот уже несколько часов спустя посыпались другие отзывы, и провал обернулся триумфом. Его модели, казалось, пришли из будущего. Строгие геометрические формы, активное использование белого или серебристого цвета, соответствующие строгие аксессуары. Я хотел сделать женщину свободной, полной жизни, современной. Мини-платья, мини-юбки, брюки и укороченные топы, белые или белые с черным, или светлых чистых оттенков, Из плотных тканей, которые держали форму, с минимальной отделкой, чаще всего с декоративной отстрочкой или накладными карманами, имели огромный успех. И вызвали огромную волну подражания, которая едва не захлестнула самого Курежа. В то время работы ни одного другого дизайнера не копировали в таком количестве, как его. Он даже перестал показывать свои коллекции оптовикам работая с частными клиентами, и так продолжалось до тех пор, пока он не запустил собственную линию готовой одежды. Это не спасало. Его модели копировали, делая, разумеется, их из более дешевых материалов и продавали повсюду, от Парижа до Нью-Йорка. Дело было не в том, что куреш придумал некий новый стиль. Он, как и многие другие великие модельеры, прочувствовал потребности общества и смог придать им форму. Вскоре стиль изменится, и вновь будет меняться дальше. Карьера Курежа, с одной стороны, будет достаточно долгой, он окончательно уйдет из моды только к концу XX века, с другой стороны, короткой, так как пик его популярности и влияния придется именно на 60 годы. В 70 люди снова стали оглядываться назад, что безумно огорчало человека, который старался смотреть вперед. В течение трех десятков лет после своего триумфа он продолжал работать, занимаясь, как и многие другие дизайнеры, выпуском множества сопутствующих коллекциям одежды-продукции. И хотя число его магазинов, разбросанных по миру, уменьшилось в несколько раз, они, тем не менее, существовали и работали вполне успешно. Он много времени стал уделять разработке спортивной одежды и внедрению спортивного стиля. И при этом вновь сказался подход, принесший ему такой успех ранее. Облагораживание спортивной одежды достигается не тем, что вы просто делаете спортивный костюм из шелка или шерсти. Вы изучаете спортивный костюм и вводите элементы, которые делают его таким удобным, превращают в одежду стильную и более изысканную. В начале девяностых, когда новое поколение открыло для себя его работы шестидесятых, вновь возник интерес к стилю курежа, оказавшийся, однако, довольно кратковременным. Но, тем не менее, его дом существует до сих пор, хотя сам он, начиная с конца 90-х посвящает время в основном живописи и скульптуре. К постоянным изменениям в моде он относился так. Какой смысл менять стиль каждый год? когда в этом вам предлагают крестьянский стиль с оборками и множеством слоев ткани, а в следующем — широкие квадратные плечи и узкие талии. Это декадентский подход к творчеству. Сегодня футурист Андре Куреш оказался в прошлом. Но кто знает, что готовит будущее?